Когда все полежали так некоторое время, сделав все возможное, чтобы больше не думать о тортах, слон выскочил вперед и поинтересовался. А танцы будут? Как насчет этого? Мы же потанцевать должны. И правда, сказал жираф. Он приподнялся и подошел к слону. У подножия бука, в тёплом пышном ку, слон и жираф положили друг другу руки на плечи и пустились в пляс. Вот это танец, так танец. сказал слон после двух шагов. Да, сказал жираф и кивнул головой, лежавший на шее слона. Немного погодя в то время, как солнце заходило и луна большая и круглая поднималась над рекой, все звери танцевали: жук с божьей коровкой, черепаха с улиткой, сверчок с лягушкой, страус с цаплей, и время от времени наступают друг другу на пальцы, бегемот с носорогом. Под водой танцевали щуку с карпом. В зарослях шиповника плясали шмель и бабочка, высоко в небе ласточка и журавль, и у подножья бука муравей с белкой. Дрозд певчий, дрозд черный, и соловей распевали на ветке бука, а дятел отбивал ритм где-то в вышине в листве. Ну и они приплясывали в такт песни. Далеко в море, куда они заплыли, чтобы глотнуть свежего воздуха, танцевали летучая рыба и скат. Они взмывали высоко госаков воздух. делали сальто и грациозно ныряли назад в волны. Под землей меж корнями бука отплясывали крот земляным червяком. Такие коленца они выдавали, что земля прямо таки ходуном ходила. Плясали все. Они плясали весело и споры, но время от времени также медленные и серьёзные, и некоторые звери временами даже всклипывали танцуя, не знаю почему, ведь им было так хорошо. Так плясали они долго-долго. Поздно вечером звери разошлись по домам. Спасибо тебе, белка, говорили они.